Глава вторая. Филипп. Раз я шёл из склепа вниз, значит ли это то, что чёрная звезда находится под землёй, или это всего лишь подземный ход? Что за странное место, столько вопросов. А оставалось только идти следом за куратором Синтером и оглядываться по сторонам, стараясь, чтобы этого никто не заметил. Синтер не оборачивался. Ему было всё равно, следую ли я за ним. А я шёл, стараясь унять невесть откуда взявшуюся тревогу. Учиться здесь, пока что мрачные коридоры, похожие на подземные лабиринты, вызывали лёгкий страх. Ничего, привыкну. Хуже уже не будет. Ещё один поворот, и мы очутились перед дверью, больше напоминавшей тюремную, с двумя засовами снаружи. и маленьким окошком. Твоя комната, сказал Синтер и толкнул дверь. Это шутка? Только что-то было не похоже, чтобы куратор шутил. Внутри оказалось так же мрачно, как и снаружи. Помещение было маленьким, узким. В нём едва вмещалась кровать с матрацом без постельного белья. Навесной шкафчик над кроватью, видимо, чтобы сэкономить место. Стол и стул. Маленькая дверца видимо вела в уборную. А Синтер уже развернулся и собирался уходить. Постойте, перехватил его я. А что дальше? Не всё ли равно? ответил Синтер и вышел, закрыв за собой дверь. На Засов. Я что тут, пленник? обернулся. У кровати стояла сумка с моими вещами, которую я потерял где-то в борьбе с ловушками и скелетом. Чего от меня хотят? проверить на стойкость, так я могу в этой комнате вечность просидеть или, может, надеяться проверить, смогу ли выбраться. Как понять? Решил, что лучше подождать и осмотреться. Поединок со скелетом занятие утомительное, когда собственной магии мало, а использовать надо много. Хотелось спать. Я покосился на кровать, монящую серым матрацом, который, наверное, видел не меньше 60 курсантов. Достал из сумки плащ и застелил кровать. Стоило лечь, и тут же провалился в сон. Не знаю, что заставило меня проснуться, но я вдруг понял, что сна нет ни в одном глазу, а откуда-то раздаётся неприятный шелест, так шелестят крылья насекомых. Тут же подскочил с кровати, пытаясь понять, откуда идёт шорох. Шкаф, точнее, полка над кроватью. Распохнул её и отпрянул. потому что вниз посыпались сотни, тысячи тараканов. Что это? Провалится мне на месте. Сколько их там было? Тысячи, десятки тысяч, потому что вскоре пола под моими ногами не стало, только шевелящаяся чёрная масса. Первый шок прошёл, и я призвал магию. Бил и бил заклинаниями по проклятым насекомым, но их становилось только больше. Я забрался ногами на кровать, продолжая палить по тараканам чем только мог. Взгляд остановился на полке, в углу что-то виднелось. Какая-то надпись. Еще одно испытание. Прицелился, и от полки остались только обломки досок. А тараканы исчезли. Фух, вытер вспотевший лоб. Интересно, во всех гимназиях так? Или мне всю жизнь предстоит с тараканами сражаться? А дверь со скрипом отворилась. Прежде чем обернуться, я призвал магию. Мало ли, а вдруг там какой-нибудь тараканий король и уже жаждет попробовать меня на зуб? Или что там у них есть у тараканов? Но нет. В дверях замер посмеивающийся куратор. Его карие глаза весело блестели. "Не смешно", процедил я, забывая, кто тут главный. "Тебе, может, и нет А мне крайне весело. Ты уничтожил моих питомцев, Филипп. Мне жаль, пожал плечами, обуваясь. Из-за тараканов всё это время расхаживал босиком. Ты даже не испугался? удивлённо заметил тот. Бояться надо не тараканов, фыркнул я. Люди куда страшнее. Людей тоже не надо бояться, добавил куратор. Пусть они опасаются тебя. Я кивнул. Мне бы этого хотелось. чтобы никто и никогда не смел косо на меня смотреть. "Иди за мной", снова скомандовал Синтер. "Куда? К божьим коровкам?" "А мы поладим", похлопал он меня по плечу. "Нет, в другое крыло. Скоро состоится церемония вступления. Ваша группа уже набрана. Остальные детали узнаешь в большом зале. Вещи брать? Нет, без тебя доставят. Пошевеливайся." Мы снова пошли по запутанным коридорам. Скорее я сбился со счёта, сколько поворотов пришлось миновать. Мы то спускались, то поднимались всё выше и выше, пока серые камни не сменились серой же оббивкой стен, а под ногами вместо голых плит не появился паркет. Куратор толкнул ещё одну дверь, большую, похожую на парадную, и мы очутились в огромном зале. Свет здесь был искусственным. Он лился из восьми светящихся шаров под потолком. Интересно, никогда такого не видел. А главное, в зале мы были не одни. Здесь находились ещё семеро парней. Думаю, все они были старше меня. Кто-то намного, кто-то не очень. А в центр комнаты уже вышел куратор Синтер. Итак, рад приветствовать вас в гимназии Чёрная звезда, заговорил он. Многие из вас уже считают себя полноправными студентами. Но это не так. Сейчас вы всего лишь соискатели, которые проявили чуть больше сноровки, смекалки и базовых умений. У каждого из вас есть потенциал. Не скажу, что он особо велик, но у меня будет время его оценить. С сегодняшнего дня вы группа номер 8, то есть завершаете последний набор. Шестьдесят четыре человека будут претендовать на звание первокурсников, и только шестнадцать получат возможность ими стать. Мы переглянулись. Нерадужная перспектива. Повторю то, что сказал еще на входе в гимназию, продолжил Синтер. Отныне у вас нет титулов, только имена. Вы все равны. И сын свинопаса, и потомок древнего рода. Либо вы действуете сообща, либо проиграете. Мне, как вашему куратору, хотелось бы, чтобы именно вы смогли продолжить обучение. Но это зависит не от меня, а от вас. У чёрной звезды есть свои правила: не использовать магию друг против друга, не выходить за пределы гимназии, назад вернуться нельзя, выполнять задания честно. Тот, кто будет увлечён в нарушении правил, немедленно потеряют право обучаться здесь. Это понятно? Мы закивали как болванчики. Тогда последняя новость на сегодня. У вас есть ровно месяц, чтобы доказать, именно вы должны стать первокурсниками. Каждый день вы будете заниматься и получать новые задания. Баллы за каждое суммируются. Вы не будете знать, сколько баллов получили ваши соперники. И только итоговый рейтинг покажет, кто из вас сильнее. Синтер хлопнул в ладоши, и зал исчез. Я очутился посреди комнаты, гораздо более удобной, чем та первая, рассчитанная на двоих. Мой сосед по комнате, простоватый рыжеволосый парнишка, неуверенно протянул руку. "Майк", представился он. "Фил", ответил я. "Что ж, видимо, учёба будет интересной". Полина. Бывают моменты, когда не знаешь, как дальше жить. Я никогда не думала, что со мной случится нечто подобное. Но разве меня кто-то спрашивал? Вот она, квартира Пьера, которая стала знакомой до каждой мелочи. В ней ни единой вещи Филиппа. Только серотливо лежал на столе мешочек с деньгами и амулетами. Фил действительно ушёл намного раньше. Для него будет к лучшему на какое-то время оказаться как можно дальше и от столицы, и от всего происходящего. Я верила, что Фил справится. Он был сильнее меня, несмотря на то, что я старше на 5 лет. А мне оставалось только сидеть на кухне, смотреть на стены и чувствовать, как осыпается пыль после того, как рухнул целый мир. Надо собрать вещи. Надо найти способ снова проникнуть в башню света. Надо. Я слабо представляла, как все эти надо воплотить, и с чего начать. Поэтому решила, что начну с малости. Соберусь и навсегда покину этот дом. Сборы вышли недолгими. Правда, куда идти, всё ещё не решила. Раз уж следствие окончено, и мне не предъявлены никакие обвинения, может, вернуться домой? Матери там всё равно нет. Она должна была давно уехать, а мне нужны были все доступные ресурсы, чтобы продолжить расследование. Решение показалось верным, да и страха больше не было, только пустота. Кажется, я начала лучше понимать, что это такое. В пустоте нет ничего: ни страха, ни боли, изначально нет, пока мы не заполняем её тем, что стремимся в ней увидеть. Кажется, об этом говорил Пьер. Хотя это может быть не его имя. Так странно. Я ведь даже не знаю, как зовут магистра пустоты. Знает ли вообще кто-нибудь? Приближённые наверняка, а для всех остальных это тайна. Он просто магистр Элиан. Да и зачем? Ведь пустота может прийти и за ними. На смену жаркому дню пришёл душный вечер. На улицах обычная людская суета. У каждого были свои дела, заботы, цели, и где-то в глубине души я им всем завидовала. Что ж, понадобится время, много времени, чтобы справиться со своей потерей, но я обязана справиться, чтобы дождаться Анри, а он должен выбраться, во что бы то ни стало. Вопреки ожиданиям, окна родного дома светились. Возникла запоздалая трусость. А если мама дома? Что я ей скажу? Имею ли вообще право возвращаться? Но ведь она должна понять. Должна? Ускорила шаг, чтобы проверить, как можно скорее. Постучала в ворота. Открыли мне почти сразу. Бадмуазель Лерьер у старого охранника смешно зашевелились усы, будто он увидел призрак. Да, Антуан. Ой, что это я, старик засуетился, провожая меня к дому. Я расправила плечи. Что бы ни случилось, каким бы ни был ответ матери, я всё равно Лерьер, дочь своего отца, и не желаю, чтобы слуги судачили, будто вернулась домой как побитая собака. Но почему-то дом казался чужим, более чужим, чем квартира Пьера. Тут даже пахло иначе. а мать уже спускалась по лестнице, грациозная и величественная, как и всегда. Удостоила меня холодным взглядом, ее губы искривились. «Явилась?» — колка спросила она. «Да», — ответила я, — «наверное, стоило извиниться. Вряд ли ей было приятно, когда моя комната оказалась пустой. И потом, мама ведь осталась в столице, хотя могла бы уехать подальше от тревог и волнений». Значит, ей не все равно, что станет с единственной, пусть и непослушной, дочерью. «И зачем?» — позволь спросить. Кристина Лерьер всегда умела держать лицо. Мне стоило бы этому у нее поучиться. «Следствие завершено», — сказала в ответ, будто мы вели ничего не значащий разговор о погоде. «Опасность для нашей семьи миновала, не так ли?» «Если бы так». случилось что-то, о чём я не знаю? Ты опозорила наш род, продолжала мама, замирев напротив. Где та шлялась столько дней, а теперь появляешься на пороге, словно ни в чём не бывало. О чём ты думала, Полина? О чём думала, когда сбегала из дома? Ты знаешь, сколько раз за это время дознаватели переворачивали особняк вверх дном? Сколько раз допрашивали меня? Кто поверит? что я не знаю, где находится моя собственная дочь. Она была права. Хуже всего было понимать это. Я поступила глупо, но иначе он либо казнили, и даже не сегодня, а куда раньше. Я сделала то, что нужно. Хорошо, я уйду, приняла решение, и тебе не придётся за меня краснеть. И куда же ты пойдёшь? Не знаю. Я и правда не знала, но прожила ведь как-то эти дни. Значит, и дальше проживу мало мне неприятностей, фыркнуло мама. Надо ещё, чтобы в городе судачили, будто я выгнала родную дочь. Нет уж. Оставайся здесь. Мне так будет спокойнее. Переоденься. Ты выглядишь как нищенка. Чай подадут в малую гостиную через полчаса. И она ушла, а я осталась в оцепенении. Что это было? Матушка решила сменить гнев на милость. Оля действительно волновалась, но раз ушана хочет поговорить, а ничем другим приглашения и иначе быть не могло, я решила, что не стоит отказываться. Сумку спрятала под кровать. Кто знает, может, после нашего разговора всё-таки придётся уйти. За полчаса служанки сумели сделать из заморожки приличную мадмоазель, и в малую гостиную входила не измученная бледная Полли. А наследница рода Лериер в вечернем платье абрикосового цвета с идеальной причёской и маникюром. Матушка уже была там. Она успела сменить наряд, и теперь её платье винного оттенка прекрасно гармонировало с золотистой обивкой стен. Мама любила, чтобы всё было идеально. Увы, только я быть идеальной не могла. Присаживайся, указала она на стул напротив. Вокруг тут же засуетилась прислуга, наливая чай, подавая пирожные, красивое обрамление для некрасивой беседы. Я смотрела на свои руки, сложенные на коленях, а мать изучала меня с пристальностью дознавателя. "Иди отсюда", махнула она рукой, и служанки исчезли, а мы остались вдвоём. "Рассказывай, Полли, о чём? О знакомстве с магистром пустоты?" о проникновении в башню света, о том, что случилось между мной и судьёй Вайхесом, Полли, видимо, на моём лице отразилось что-то такое, от чего мать заволновалась. Всё хорошо. Самая распространённая ложь на свете. Где ты была всё это время? Оказалось, что ответить трудно. Одна ложь повлекла бы за собой другую. Снимала комнату на постоялом дворе. Мать возвела очи в горе. Слышал бы тебя твой отец, сказала она, его дочь и постоялый двор. Ты не оставила мне выбора, ты не знаешь, с какими силами спуталась глупая. Я не знаю. Лицо Пьера, не защитника Анри, а магистра пустоты, так и встало перед глазами. Увы, знаю, мама. Скажи спасибо, что вмешался один из магистров, продолжала матушка. Иначе Все могло бы закончиться куда хуже. А теперь дело закрыто, и никто не станет обвинять невинную девушку. В этом нет необходимости. Дело закрыто? Да, закрыто. А Анри блуждает в пустоте и будет блуждать, пока не сойдет с ума или не найдет выход. Наш разговор с матерью был бесполезен. Каждая осталась при своем мнении. Теперь... Когда эта история с её ранами осталась в прошлом, продолжала матушка: "Я хотела бы, чтобы ты позаботилась о своём будущем. Конечно, о выгодной партии думать не приходится, но я не выйду замуж никогда", заявила матери в лицо и поднялась из-за стола. "И если ты продолжишь настаивать, то потеряешь дочь. Я лучше вернусь на улицу, чем выйду за кого-то, кроме Анри". Кристина Лериер пожала плечами и уставилась на чашку с чаем. Дело твоё, но только потом локти будешь кусать. Молодость не вечна, а ты не настолько сильная магичка, чтобы кто-то закрыл глаза на твои похождения, Полина. Любовь любовью, но рано или поздно тебе захочется иметь детей. Что тогда? Не стоит торопить события, ответила я. Пока что я хочу одного чтобы меня оставили в покое и ушла, даже не пожелав доброй ночи. Очень хотелось выпалить матушке в лицо, что её планам с моим удачным браком в любом случае не суждено сбыться. Пусть поблагодарит судью Вайхеса. никому не нужна светлая магичка, которая не блюла себя до свадьбы. Для тёмных всё проще. У них магическая инициация проходит как раз через постель. И чем раньше, тем лучше. Но темных становилось все меньше. И я, увы и ах, к ним не относилась. Я бы, возможно, и не возвращалась домой. Только куда легче будет искать убийцу магистра Таймуса, если все будут считать, что Полина Лерьер смирилась с приговором суда и забыла о своем пропащем женихе. Надо уметь держать лицо. Это та наука, которая... которую моя матушка преподала мне в совершенстве. Вот только с чего начать? Наверное, с окружения Анри. Кто-то же подставил его под удар. Осталась самая малость. Узнать, кто. Сны снились тяжелые и тревожные. Я стояла у башни пустоты, а передо мной замерла вроде знакомая фигура. Почудилось, что Анри. И я кинулась к серому призраку, и попала в объятия магистра Элиана. Тебе здесь не место, сказал он. Жди, когда зазвонит колокол. Жди.